Вячеслав Шалыгин. Сезон катастроф. Приключения Андрея Лунёва. Книга четвёртая. Карантин. Всё началось осенью 2015 года. Реальность вдруг покрылась сетью трещин. Зловещее нечто прорвалось через эти разломы бытия И установила вокруг точек прорыва свои, порой совершенно непонятные людям, правила игры. Найроби, Бангкок, Новосибирск, Дубай, Каракас, Детройт, Москва. Меньше чем за год число пугающих аномальных зон увеличилось до полусотни и продолжило расти.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 Сценарии вторжения не повторялись. Но каждый раз из сопредельных пространств, времен или измерений в нашу реальность прорывалось худшее, что мог создать смежный мир. Впрочем, имелись и общие признаки точек разлома мироздания. Подавление всех видов радиосвязи, наличие в центре аморфной черной кляксы, собственно, место разлома, и загадочные однотипные вещицы. Размером с ладонь квадратные металлические пластины непонятного назначения. Их обязательно находили в пределах аномальной зоны. Какое-то время спустя этим вещицам придумали название – Пакали, но их назначение и свойства еще долго оставались загадкой. До тех пор, пока в этот вопрос не внес ясность созданный бизнесменом Кирсановым Центр Изучения Катастроф. Именно ЦИК с самого начала активно занимался проблемой разломов и очень скоро превратился в единственную реальную силу, способную, если не противостоять разрушению мира, то хотя бы помочь человечеству найти свой путь по лабиринту, созданному из осколков мироздания. Так все и началось. Мир то ли перевернулся, то ли вывернулся наизнанку, не имеет значения. Важно лишь то, что ему пришлось принять новые правила существования. Правила жестокой игры на выживание. Игры, названные ее участниками, сезоном катастроф.